глава 4. Пока Зоя собирала вещи и думала, где, в каком районе ей лучше искать новую квартиру, Пауль Кольберг побежал к своему работодателю, и, тыча ему поднос распухшие пальцы, просил у того разрешения вызвать полицию, чтобы стражи закона явились и поставили на место мерзкую дрянь. Но, на удивление, понимания у работодателя не нашел, так как не смог ответить на один простой вопрос, а именно... Какого дьявола этот бугай ломился с утра пораньше к молодой женщине в квартиру? А так как ответ Кольберга, что ему показалось, показалось, что в квартире этой самой фролен шнитки кто-то есть, кого там быть не должно, Герц Саммерман не счел убедительным, то посоветовал Паулю отправиться не в полицию, а к врачу. Сам же пошел поговорить с девушкой а домуправляющий как ему и рекомендовали, побежал к врачу, который взял с него пять шиллингов за наложение гипса. Пять шиллингов! Мало того, что подлая девка его оскорбила своим грубым сопротивлением, мало того, что причинила физические страдания, так еще из-за нее он выслушал выговор от начальства и потерял деньги. В довершении ему придется ходить с лангеткой на руке целый месяц. В общем, такого Герр Кольберг вынести не мог. И сразу после врача отправился в полицейский участок на тондерферштрасс где его встретил флегматичный полицейский чин которому он сообщил, что в доме домовладельца Циммермана проживает неблагонадежная девица Гертруда Шнитке. Он имел в виду ее нравственную неблагонадежность. Да и как она могла быть благонадежной, незамужней, живет одна и имеет деньги, чтобы снимать квартиру? Домоуправляющий пытался намекнуть полицейскому, что сия особо оказывает услуги господам, причем не имея на то муниципального разрешения, то есть делает это незаконно. Полицейский же не выразил никакого понимания и не заинтересовался столь подозрительной девицей. Он по-прежнему был флегматичен, но, как и положено немецкому полицейскому, все тщательно записал в протокол, так как порядок превыше всего. А домоправитель, разочарованный таким удивительным равнодушием, Пошел, прижимая гипс к груди, из полицейского участка прочь. За этот день он был уже четырежды оскорблен в своих чувствах, выходкой девицы, непониманием руководства, жадностью врача и равнодушием полиции. Это было выше его сил. И, кажется, Герр смирился со своими поражениями, посему он решил пойти в пивную и выпить кружечку пива. Что может успокоить настоящего немца лучше кружки пива? Ну, разве что две кружки. Брат Ярослав уже давно был готов. Одет, обут, причесан и надушен. Даже золотую цепь с флаконом духов на конце уже накрутил на кисть левой руки и теперь ждал, пока вернутся его братья и принесут ему завтрак. Он и сам мог спокойно пойти и поесть, но выбранная им роль русского князя не подразумевала ранние подъемы и завтраки в забегаловках на заре. Посему он терпеливо ждал, усевшись в кресло у окна, и смотрел, как оживает после ночи фешенебельная улица. Брат Вадим и брат Валерий появились лишь после того, как стрелки богатых часов князя миновали цифру семь. Они принесли большой бидон с кофе, хороший кусок отличной ветчины, пару бутылок лимонада и другой снеди. "Ну, великосхимный брат, какие на сегодня планы?" раскладывая ветчину по тарелкам и нарезая булки, поинтересовался брат Вадим. "Первое", брат Ярослав пару секунд думал. "Первое снять оперативную и запасную квартиру. Я этим займусь", произнес брат Валерий, подтягивая к себе тарелку с ветчиной и беря баночку со сладкой горчицей. "Хорошо", сразу согласился великосхимный Зная скрупулезность и ответственность своего товарища, он не сомневался, что подобные помещения будут найдены быстро. Они будут относительно дешевы, удобны и, главное, безопасны. Второе. Нам надо установить контакт с группой брата Тимофея. Он ответил на телеграмму? Ответил, — отозвался брат Валерий. И ответ был правильным. Хорошо. И желательно установить контакт побыстрее. Как вы поняли, времени у нас в обрез но в то же время нужно быть осторожными, мало ли что». Великосхемный намекал на то, что группа Тимофея может быть разгромлена, и теперь кто-то из ее состава работает над контролем Intelligent Service. «Я установлю контакт», — отвечал ему брат Вадим, сразу уловив подтекст сказанного и наливая князю кофе. Потом стал наливать его и брату Валерию, добавляя. «Я Елецкого лично знаю, так что все будет нормально. Ты с ним знаком?» — спросил у него брат Валерий. — Пересекался с ним один раз в Греции. — Дело с угольным складом? Mm — Угу, -hmm. он мне тогда понравился. Упертый, толковый мужик, — отвечал брат Вадим. — Отлично. Только прошу, будь внимателен. На всякий случай наставлял своего товарища брат Ярослав, хотя прекрасно знал, что Вадим Валерий Вичеварганов — один из самых опытных оперативников опричного ордена. — Буду, буду. — Буду обещал ему Варганов, наливая кофе теперь себе. — Ну, а я тогда... Великосхимный снова задумался на несколько секунд и, беря чашку с кофе, продолжил. — Займусь поиском господ британских офицеров. Где-то же они должны отмокать после строгости корабельной службы. — А что ты будешь с ними делать? — спросил у него брат Валерий. — Познакомлюсь, поищу, пощупаю. Может, кого-то из них удастся погнуть малость задумчиво произнес брат Ярослав, отпивая кофе. «Думаешь, найдешь слабого?» Не очень-то верил в такое брат Валерий. «Говорю же, поищу, пощупаю. Там видно будет». «Вряд ли найдешь кого нужного», — почти уверенно заявил брат Валерий. При этом он улыбался. «Это же все-таки британский флот. Там служит элита. Там правят традиции». «Традиции!» Брат Вадим поперхнулся и едва не выплюнул кофе на скатерть. Он вытер салфеткой губы и продолжил. — Какие еще нахрен традиции? Традиции у этих людоедов. Все их флотские традиции — это плеть, ром и садомия. людоеда держат свою чернь в лютом страхе, поощряют выпивкой и допускают принудительную садомию старших над младшими. Вот три кита, на которых и стоит их знаменитый флот. — Ну ладно, ладно усмехался брат валерий что ты так разошелся кошай спокойно да уж попробуй теперь успокойся бурчал брат вадим а ты знаешь откуда пошли традиции и неписанные правила британского флота Ха -ха -ха, да знаю знаю смеялся валерий владимирович павлов а сам накладывал себе следующий кусок ветчины но ведь это тебя не остановит и ты все равно мне про то расскажешь «Ты послушай, послушай умных людей!» «О, умных!» — брат Валерий покивал головой. «Ну, раз умных, то давай послушаю». «Вот я книгу одну читал». «Про пиратов?» «Про пиратов, про пиратов». «Ну и что там про пиратов написано?» Валерий Павлов продолжал улыбаться. «Что самые опасные пираты в мире, самые жадные, самоорганизованные, были пираты Карибского моря». Все они имели патенты от английской короны, и вот с тех самых времен и начались те самые традиции британского флота. И проистекают они эти традиции как раз из британской патологической жадности до чужого добра, а еще из нечеловеческой британской жестокости, причем как к морякам, которых захватывали пираты, так и к своим бывшим товарищам. Брат Вадим даже сжал кулак и все больше распалялся от собственного рассказа. «Это ты в книге «Лоцман» прочел?» — уточнил на всякий случай брат Валерий. «В том числе», — признался Варганов. Хм. «Конечно, нашел объективный взгляд», — скептически заметил Павлов. «Писатель книжонки этой был еще тот любитель англичан. И поэтому он не мог быть объективен?» «Точно так же, как и ты». «Ах, вот значит, как!» — брат Ярослав слушать их не стал. Это на его памяти была, наверное, уже сотая дискуссия между братьями, причем темы они выбирали самые неожиданные, зачастую, чтобы просто поспорить. — Уже пойду я, пройдусь по городу, узнаю, где местные англичане обитают. А вы тоже не рассиживайтесь, помните, времени у нас мало. Нужно быстрее встретиться с группой брата Тимофея. — Не волнуйся, великосхемный, я все устрою, — обещал ему брат Вадим машинально, и, видя, что брат Ярослав пошел к двери, — Снова принялся рассуждать про пиратов, объективность в литературе и британские морские традиции. Один из главных ее наставников, Поликарп Евграфович Щеглов, проще говоря, отец Поликарп, говорил им на уроках системного анализа и оперативной работы. — Девы мои, трезвый взгляд и рассудительность — вот залог ваших успехов только трезвая голова способна рождать здравую мысль учиться хладнокровию хоть то и не удел дев но без него в деле вашем будущем никуда трезвый взгляд дает реалистичную оценку а реалистичная оценка позволяет сделать правильный расчет и сейчас девушка собираясь на встречу с генрихом ройки вдруг осознала что слишком много времени проводит у зеркала слишком придирчиво осматривает свое лицо на предмет прыщиков или еще чего нибудь отталкивающего Она почти носом касалась стекла и теперь, чуть отодвинувшись от зеркала, оглядела себя. «Что это с тобой?» При этом она уже сменила чулки, совсем еще хорошие, заменив на новые только что из распечатанной коробочки. «К чему это?» Дева как будто проснулась и уставилась на себя в зеркало с некоторой укоризной. «Не слишком ли много чести для господина Ройки?» Впрочем, она тут же нашла ответ на этот вопрос. Один из ключей управления людьми, как говорила мать Авдотья на лекциях по организации подпольной работы, исходит из вашего женского естества, умейте правильно им пользоваться, привлекательность — сила ваша. Это было отличное оправдание ее сегодняшнему поведению, так что Зоя решила, что все делает правильно. Она должна быть не просто привлекательна, она должна быть неотразима, чтобы эта тройки бегал за ней, как голодная собачка за кусочком жирной говядины. Она недавно поцеловала его, и это обожгло ее, но не более того. Поцелуй был, конечно, возбуждающе приятен, и захотелось его повторить, но ничего такого, от чего можно было потерять сознание, с нею не произошло. А вот на него поцелуй подействовал так, как нужно. Генрих лишился речи на несколько секунд, а дева подумала, что, может быть, сегодня поцелует его опять. Поэтому нужно перед выходом еще раз почистить зубы. Она взглянула на часы. Боже мой, времени уже оставалось немного, а до места не так уж и близко. Ей придется идти быстро, а может и бежать. Но девушке совсем не хотелось прийти навстречу потной, как у Харка. Надо было поторопиться с туалетами. И она более не стала рассматривать себя в зеркале, а начала быстро одеваться. Он уже ждал ее. Увидав Зою, Генрих встал из-за стола. Был он в своем новом костюме, высокий и стройный, может, чуть-чуть худощавый. Зоя находила, что ей импонируют мужчины более сильные. Но этот молодой человек был все-таки неплох, может быть, даже симпатичен. Она протянула ему руку в перчатке, а он снял шляпу и поцеловал ее. Галантный. «Прошу вас, фролин Гертруда». Генрих отодвинул ей стул, и она присела. «Сейчас официант принесет вам меню». «Наверное, жалование от папаши получил», — про себя усмехнулась Зоя. «Собрался угощать». «Благодарю вас, геройки». А когда к ней подошел официант, от меню она отказалась, попросив себе сразу кофе со сливками и сахаром и кусочек яблочного пирога. После того, как официант ушел, она спросила. «Ну, геройки, чем вы вчера занимались?» «Вчера?» — он на секунду задумался. но «Ну, после училища я вечером пошел на работу, поставил на зарядку несколько электроэкипажей, замерил плотность электролита в аккумуляторах, все записал в журнал». «М -м, «Как интересно!» — произнесла Зоя со всей возможной искренностью. «Это, наверное, очень важная и ответственная работа». Подбодренной такой речью Генрих стал рассказывать дальше. Потом я взял один из экипажей, и, чтобы проверить, как аккумулятор держит заряд, поехал прокатиться. Вечер был приятен, и экипажей на улице было немного. — Ах, как жаль, что меня не было с вами! — произнесла девушка, глядя, как официант ставит на стол перед нею кофейник, молочник и чашку. — Если бы я знал, где вы живете, я бы обязательно заехал за вами! — отвечал ей молодой человек. — Ну? — Зоя подождала, пока официант нальет ей кофе потом налила себе сливок и стала насыпать сахар. «Возможно, я вам как-нибудь скажу, где я живу». «Я очень хотел бы знать это», — застенчиво и мило сказал Генрих, и, поняв, что Зоя пока не собирается ему ничего говорить на сей счет, продолжил. «А как стало темнеть, я заехал на улицу Юнгферштинг, прокатился по набережной и поглядел на дворец».